Событие 85. -е. Царь и великий государь Михаил Фёдорович Романов ходил по горнице от окна к печи и обратно и размышлял. Денег в последнее время стали собирать уже изрядно. Смогли рассчитаться и со стрельцами, и с казаками, отправив их по домам. Оживает Русь потихоньку. Купцы зашевелились, мастерские вновь начинают работать. Самое время на Москву оружейников из Англии или Франции пригласить, чтобы они производство пистолей до да мушкетов наладили. А ещё бы тех, кто огненное зелье умеет делать, пригласить, ведь в огромные деньги закупка пороха обходится. Дозволишь ли, великий государь, слово, молить? Дяк Фёдор Борисов низко поклонился и вопросительно на Михаила уставился. Царь уже 5 лет знал дьяка и сразу понял, что случилось что-то важное. Неплохое, тогда бы дьяк вёл себя по-другому. И нехорошее, то Борисов доложил бы сразу. Случилось непонятное. "Говори, Фёдор", отбросил мысли об иноземцах государь. "Три немчина просятся до тебя". Снова склонился дьяк. "Интересно!" Только что он подумал про иноземцев, и вот трое просятся к нему на приём. Что же надо им? Хоть от получить разрешение на проезд в Вершилово к княжичу Петру Дмитриевичу Пожарскому. Вот как? Михаил был озадачен. Понятно теперь, почему дяк Борисов доложил об этих немцах. Они, говорят, что прибыли по приглашению княжича И у них есть письма от него. Снова поклон. Фёдор, ты не тяни, говори уже всё сразу, а то мы так с тобой до вечерни с немцами не разберёмся, поторопил Михаил Дьяко. Видно, дальше-то ещё необычные новости. Письма, что при них были, на латинском языке. Я позволил себе, без совета с тобой, великий государь, позвать монаха католического Вот царя Михаила и дал ему перевести эти письма. Так монах, прочитав, завопил, что ересь это и что у них в Австрии за такие письма на кострах инквизиция сжигает. Медленно, чеканя каждое слово, произнёс диак. Письма от Петруши? переспросил царь. Точно так, великий государь. монаха в железо и в пыточную. Только не пытать пока, просто показать, как дознание с другими татями ведут, распорядился Михаил Фёдорович. Этот плешивый сморчок хочет его Петрушу на костре сжечь. Посмотрим, как тебе самому костёр-то понравится. Что за немцы, чем занимаются? Чуть остыв, поинтересовался Михаил. Двое докторусы один астроном и математик доложил Борисов. Доктору Сы веле нашего доктору Сабильса позвать и пусть вместе приходят, решил царь. Просители и доктор Билс были допущены к государю через час. Михаил переоделся и встретил иноземцев в тронном зале. Трое приезжих отличались друг от друга Как только люди вообще могут от других людей отличаться. Сразу бросался в глаза юноша очень высокого роста, со светлыми соломенного цвета волосами и такими же бровями и ресницами. Видно было, что юноша очень смущен, что оказался в такой компании, но храбрился, ероша себе волосы. Молодой человек царю понравился. Был он прост и не злобен. Явной противоположностью ему был тоже довольно высокий старик, почти полностью седой, но с очень умными глазами и жёстким подбородком, свидетельствующим о силе характера. Этот от присутствия монарха не тушевался, явно не в первый раз общается с сильными мира сего. Последний был полноват и лысават. Только хорошее сукно немецкого платья и тяжёлая серебряная цепь на шее говорили о том, Что человек сей далеко не бедняк. Он и заговорил первым. Позвольте представиться, ваше величество. Я доктор Антуан Ван Бодель из Антверпена. Изучал медицину в Падуе и в Париже. Был учеником самого Амбруаза Паре. Сказано это было на голландском, и доктор Билс легко перевёл. Михаил во время перевода Внимательно наблюдал за самим Валентином Бильсом. Тот тоже был голландцем. Михаилу показалось, что при упоминании французского доктора тень уважения промелькнула на лице флегматичного Бильса. Что же привело тебя, докторус, в наши снега? Придворный доктор у меня есть, и не один. Я ими доволен, дело своё они знают. Михаил это сказал специально для того, Чтобы успокоить явно нервничающего вильца. Я не стремлюсь занять место при вашем дворе, ваше величество. Напротив, я приехал учить медицине в Вершилово. Я понимаю, что это очень смело с моей стороны, но я бы мог преподавать латынь, голландский, французский и немецкий языки в школе у маркиза Пожарского. Расшаркался ножкой толстенький доктор. «Что за маркиз такой?» переспросил Михаил у придворного доктора. «Так в Европе, особенно во Франции, называют сыновей герцога или князя. Пока жив отец, сын не может быть герцогом. По-русски это будет княжич», пояснил после переговоров с земляком Бильс. «Маркиз, говоришь?» Задумался вдруг Михаил Федорович. «Дьяк, подготовь грамотку о даровании нами, княжичу Пожарскому, титула маркиз. Я с батюшкой переговорю и подпишу потом». «Откуда узнал ты, доктор, про Вершилова?» Переключился снова на Ван Бодля, царь. «Маркиз Пожарский прислал письмо с приглашением знаменитому художнику Рубинсу». приехать в Вершелово, учить крестьянских детей рисованию. Чуть смутившись, сказал голландец. Михаил заметил, что когда Билс переводил, у него глаза на лоб полезли. И что же, Рубинс сей принял предложение маркиза, сорю ситуация нравилась всё больше и больше. Айда Петруша, каких зубров к себе в деревеньку заманил? Как у него получается это всегда? лучших к себе заполучать. Вон, один книгопечатник Швабчего стоит. Стоп. Дяк Фёдор, принеси-ка ты мне азбуку, что в Вершилове издали. Так что Рубинс? Рубинс это очень богатый и знаменитый художник. Короли и императоры заказывают у него картины. Он собирается приехать, но ему нужно вести с собой учеников. и подмастерье и арев семью свою и учеников. Слог. Он приедет позже, пояснил докторус. Вот как? Рисовал королей да императоров, а тут у нас мальчишка крестьянских в школе учить согласился, обрадовался государь. Есть вещи, которые дороже денег и славы, непонятно ответил Ван Бодель. В это время Борисов принёс азбуку, и царь протянул её Галанцу. Скажи докторус, хорошо ли издана книга сия или слабовата в сравнении с Европой? Ван Бодель бережно взял книгу, полистал, посмотрел бумагу на свет и передал высокому старичку. Тот проделал то же самое. Он и ответил: "Издать такую книгу в Европе не смогут. Такой бумаги не купишь ни за какие деньги". И переплет у нас так делать не умеют. У вас, ваше величество, работает лучший книгопечатник в мире и лучший же производитель бумаги. Если издавать у вас книги на латыни, то их можно будет продавать в Европе за огромные деньги. Знай наших! Молодец, Шваб! Да и Петруша молодец! Не зря Шваба в дворе не произвели. Позвольте и мне представиться. продолжил старик, возвращая книгу царю. — Дозволяю. — Я Симон Стивен из Гааге. Занимаюсь математикой и астрономией. Проектирую различные механизмы. Также занимаюсь фортификацией. У меня издано тринадцать книг по различным наукам. — Фортификация? Крепости, что ли, строишь? — уточнил Михаил. — Могу и крепость построить. Но я их рассчитываю и проектирую так, чтобы артиллерия наносила минимальный ущерб при осаде. И что же, ты собрался в Вершилово строить такую крепость, которую с пушками не взять? Ай-да Петруша, этого-то зубра как умудрился заинтересовать? подумал Михаил. Я готов преподавать в Вершиловской школе математику и геометрию, если же вашему величеству Понадобится спроектировать такую крепость, что я готов поработать с архитекторами и строителями, и этот ножкой шаркнул. Хорошо. Кто же ваш третий друг? Переключил внимание на юношу: "Государь, это Генрих Там. Он помощник доктора Ганса Тубе из Риги. Он тоже хочет преподавать медицину в Вершелове". представил своего юного коллегу Ван Бодль. Царь вопросительно посмотрел на Бильса. «Гер Тубе – самый известный врач в Риге», – прокомментировал тот. «А скажите, господа ученые, если Маркиз пригласит к себе в Вершилово хороших оружейников из Голландии или другой какой страны, поедут ли они?» Михаил вспомнил, на какой думе его прервали. У нас в Андверпене есть замечательный мастер по выделке пистолей. Я могу ему написать, и если к моему письму приложить письмо маркиза Пожарского, то возможно, господин Ван Рейн и согласится. Подумав, ответил толстенький докторус. Хорошо. Дяк Фёдор, подготовь этим иноземцам грамотку на проезд в Вершилово. Да два десятка стрельцов с ними пошли. Стрельцов выбери помоложе, чтобы жон до да детишек ещё не было. Пусть они в Вершилово и останутся до весны. Если весной снова разведка пойдёт к Урал-камню, то чтобы с ней отправлялись. А то князь Пушкин, Григорий Григорьевич, пишет, что торгуты какие-то объявились по Дуфой. Петруша еле отбился.